Самый странный уличный таксофон. Позвонить по нему нельзя. Пять раз в неделю он звонит сам, и если вы оказались поблизости, вы можете снять трубку. На другом конце провода будет Софи Каль, автор этого странного проекта. Если вам удастся найти общий язык (желательно французский), она расскажет вам одну из своих многочисленных занятных историй и с удовольствием выслушает вашу. Имейте в виду, что ваш разговор записывается и со временем может стать частью другого арт-проекта. Мост г о р е л ь я н о в пятнадцатом округе по г о р е л ь я н у